Моккер продолжал энергично действовать. Звонил в различные организации, начиная с Толстовского фонда и кончая Лигой защиты евреев. Моккеру назначали ежедневно по 6 деловых свиданий. Всё это обнадеживало нашего лидера. Видно, он был слегка дезориентирован американской любезностью. Куда ни позвонишь, везде отвечают: "Заходите, например, 6 мая в 11:30". В союзе было по-другому. Там всё знакомо, ясно и понятно. Если тебе открыто не хамят, значит, дело будет решено в положительном смысле. И даже когда хамят, ещё не всё потеряно, поскольку некоторые чиновники хамят автоматически, рефлекторно. Такое хамство одинаково близко соловьиному пению и рычанию льва. Здесь всё иначе. Веседуют вежливо, улыбаются, наливают кофе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 Стояло влажное, душное нью-йорское лето. В мягком асфальте поблёскивали колечки от содовых банок. Они напоминали драгоценные перстни. Небоскрёбы в Манхэттене были окутаны клубами горячего пара, бесчисленные кондиционеры орошали прохожих тёплым дождём. Режущие звуки тормозов и грохот джаза сливались в одну чудовищную какофонию.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 Ослабить узел было невозможно. Завязать его Вильям мог только перед зеркалом. Покидая Сабоэй, Мокер вновь одевался. На переговоры шёл в костюме и, получив отказ, снова раздевался в метро. Дроздов между тем нашёл себе временную работу. Устроился на базу перетаскивать свиные туши и рыбу. Закончилось всё это довольно грустным инцидентом. Дроздов Украл килограмма 4 мороженого трескового филе. Снул в ледяной брикет под трубашку. Час ехал таким образом в Сабвеи, филе начало таять. У Дроздова подозрительно закапало из брюк. Кроме того, от него запахло рыбой настолько, что два индуса ворча пересели. И к тому же на утро Дроздов заболел воспалением лёгких.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 Жена вилли мокера работала сиделкой. Моя жена продолжала служить в конторе у Боголюбова. Диане Баскины удалось получить небольшую стипендию. Однажды мы пили чай у Баскина на кухне. Вдруг зазвонил телефон. Эрик снял трубку. Из уличного шума выплыл торжествующий голос мокера. Я раздобыл деньги, звоню из автомата. Сенсация.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 А Мокер всё не унимался. Мы просидели 2 часа в шикарном ресторане Блимппи. Я почти не заглядывал в слова, я был в ударе. Даже официанты прислушивались к нашему разговору. Наконец, он сдался, протянул мне руку и воскликнул: "Файне. Я подумаю. Ты хороший малый, Вилли. Америка нуждается в тебе". Мокер запнулся и деликатно прибавил: "И в твоих друзьях".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 Параллельно Швейцер организовал курс английского языка и музей неофициальной советской живописи. Мокер, кажется, сумел убедить Лари Швейцера в необходимости ещё одной русской газеты, причём Швейцеру вовсе не обязательно тратить собственные деньги. Он может содействовать нам в получении долгосрочного займа. Речь идёт о 15-20 тысячах. Итак, газета нужна этому типу. как выразительный штрих общественной репутации. Швейцер и его родители американцы, но дед, естественно, из Кишинёва. Так что иммигрантские проблемы Швейцеру более или менее доступны. Мокер перевёл дыхание. Мы боялись верить. Эрик Баскин сказал: "По-моему, рано бить летавры. Дождёмся окончательного решения вопроса. Но выпьем-то мы уже сейчас". забеспокоился дроздов. Возражений, говорю, не имеется.